Баку. Первый день и первый раз в Баку. Приехали на юбилей давнего-предавнего отцовского друга, замечательного певца и композитора Палада Бюльбюляглы. Паладика, как называли его родители. Несмотря на то, что давно живет в Москве, он захотел пригласить своих друзей к себе на родину, в Азербайджан, созвав их со всего бывшего союза. Не по рангу, а по дружбе. Друзей у него много, его все любят, Поэтому бросили дела и махнули в Баку на торжества. Хазанов, Лещенко, Долина, Гверцетели, Кикабидзе и другие. Праздник на три дня, по-восточному, с размахом. Поездки, экскурсии, поздравления и шестичасовой концерт, который палат сам вел, пел свои замечательные песни, танцевал и представлял гостей. Пластичный, к слову, удивительно. Молодой, с горящими глазами, быстрый, безумно талантливый и абсолютно не семидесятилетний. Это какая-то ошибка. А какой был праздничный стол? Свежайшая зелень, помидоры и огурцы, горячий хлеб из тандыра, всевозможные кутабы. Про это я даже не говорю. Без этого не обходится ни один стол». Прекрасная ассорти из разного сыра, блюда из фасоли, паштеты с орехами и жареным луком, всевозможные салаты, баранья нога, нашпигованная чесноком, морковкой и орехами, запеченная осетрина с лимоном, отварная осетрина с нашарабом, курица, фаршированная орехами, алычой и пряностями. Потом долма, люля с шашлыками и, наконец, торжественный плов с бараниной на огромном блюде. Ясно, что каждый день такое не едят, но вот он, праздничный ужин во всей красе. Вероятно, это один из самых красивых городов, которые я когда-либо видела. Постройка классическая, каждый дом — индивидуальность, ширпотребных хрущевок и близко нет. Вечером освещение как днем, подсвечивается каждое здание, и улицы таким образом очень ярко освещены. В общем, приятно видеть, что нефтяные реки в Азербайджане текут не мимо народа. «Деньги и большие тратятся на людей. жилье, парки, дороги. все то, что у нас обычно в плачевном состоянии. Я говорю про Россию в целом, а не про Москву. Даже подземные переходы в Баку, мраморные и с эскалаторами, что не в каждой ты европейской стране встретишь. Город роскошный. И весь в очень красивых новостройках. Живи и радуйся, что там, собственно, и делают». «Девушки ходят с тайками». Парни табунами, смешанной компанией пока не встречала. Нас предупредили, что одним в город лучше не ходить. Мы, естественно, пошли. Моментально приклеился подвыпивший вежливый человек: Зовите меня, сын Фархада, запомнили? Это будет ваш пропуск во всем Баку. И стал нам рассказывать, как Акын, что видел вокруг и что приходило в голову. У меня два магазина было, я продал, а тут у отца любовница жила смешно. «Я засыпаю сходу, вот вижу подушку и засыпаю». «Почему я сейчас это сказал?» «Я вообще-то архитектор, хотя ничего пока не построил». «Если скажете, что вы со мной, вас никто не тронет». Так и шел все время рядом. Бу-бу-бу. Иногда театрально раскидывая руки и картинно заслоняя нас от машин. Баку — очень яркий город. Даже зимой. Снегом тут и не пахнет. Сегодня плюс пятнадцать, и все ярко не по-зимнему. Ходили только по старому городу, как заколдованные». За каменные ворота так за целый день и не вышли. Брусчатка, редкие прохожие, много кошек, вывешенные около сувенирных лавочек ковры. В похожих друг на друга магазинчиках один и тот же набор, папахи для мальчиков, расшитая шапочка с блестками для девочек, чайнички, коврики, нарды и всякое помелочи. И продавец с подмигиванием, что с ним типа всегда по цене можно договориться. Женщин-продавщиц и близко не видела. Зашли в маленькое кафе с пышащим тандыром у входа. Одно из тех кафе, куда ходят в основном местные. За соседним столом девочки лет 15 едят шашлык, рассуждают о политике, ругают Америку и Гелендвагены. Подслушивать нехорошо, конечно, но столики рядом. Про машины неинтересно, лучше про шашлык буду. Меню небольшое, но выбор прекрасный. Взяли помимо кюкю -кю сыра, свежие лепёшки и еще одно странное блюдо «ферни». Это каша, я бы даже сказала, почти как манная по консистенции, но рисовая. Готовят ее довольно просто. Рис замачивают часа на два, потом высушивают полотенцем и размалывают в кофемолке в пыль. И варят в молоке, добавив щепотку соли и пару ложек сахара. А перед тем, как снять с огня, брызгают немного розовой воды или ванильной эссенции, кому как нравится. Лепестки ростут тут очень любят. Готовят из них и воду, и приправы, и варенье. но и подавать в плоской тарелке, присыпав корицей. Ферни, как нам сказала хозяйка кафе, очень полезно для желудка. Легко усваивается и обеспечивает хорошее настроение на весь день. Про первое и второе я уверена. А вот про взаимосвязь каши и настроения не могу сказать точно. Хотя если в манной каше в детском саду не было комочков, настроение у меня действительно улучшалось». Я съедала все, и воспитательница не заставляла меня доедать эти мерзкие сгустки. Ну что, сделаем для улучшения настроения эту кашу-антидепрессант. Нужно всего-то ничего. Рисовая мука — 40-50 граммов, молоко — 500 мл, соль — щепотка, сахар — 50-70 граммов по вкусу, ванильный сахар — 20 граммов или пара капель эссенции, молотая корица — по вкусу. В азербайджанской кухне много блюд, знакомых по кавказской и среднеазиатской кухне, и очень много турецких и иранских. Только сделаны они все с азербайджанским акцентом. А влияние советских традиций? Ведь Азербайджан пробыл под началом Советов больше 70 лет. Именно тогда, кстати, в национальных блюдах стала использоваться картошка, которая до этого считалась экзотическим продуктом. Ведь в этих краях едят в основном вершки — А корешки же, морковь, репу, свеклу почти не пользуют вниманием. А картошка пришлась ко двору и со временем стала вытеснять каштаны, которые довольно часто шли в дело. Теперь вкусный бараний суп питье без картошки не обходится. Азербайджанский подход чувствуется, конечно же, и в приготовлении плова, аша и его подачи. Очень важно правильно приготовить рис. Ему нельзя склеиваться и развариваться. Каждая рисинка должна быть целой. Рис часто ставят на стол отдельно от мяса и трав и украшают кусочками газмага, нижней пришпаренной коркой плова и еще скажем, жареным баклажаном. И тут нельзя не сказать о шашлыке. Вот уж какому блюду надо бы писать оды. Шашлык в Азербайджане делают из всего. Но самые любимые шашлычные продукты — это молодой барашек, ребрышки с небольшими медальонами, осетрина, люля-кебаб, курица и овощи. Индийку, скажем, летом стараются не готовить, жестковато. И зачем жарить говядину, когда есть баранина? Теперь про маринад, который может быть разным, у каждого повара свой секрет. Для свежего барашка, например, надо много лука, сухое вино, соль и перец. А если мясо размороженное, то вместо вина лучше использовать хороший уксус. Но его не льют, в отличие от вина, а брызгают. И потом кладем это дело под гнет и отправляем в холодильник на 30 минут для свежего мяса и на 2-3 часа для мороженого. Когда пишу про шашлык, то всегда вспоминаю отца. Шашлык был любимым папиным блюдом. Наверное, в первую очередь из-за того, что ему есть его было нельзя. Язва двенадцатиперстной врачи не разрешали. Зато он его очень хорошо готовил. На свой день рождения он всегда готовил шашлыки. От и до. И не только жарил, но и собственноручно делал маринад. Вкуснее шашлыков я не ела нигде, честно, даже в Баку. Обычно их было два вида — из баранины и курицы. Когда по большому блату удавалось достать осетрину, был шашлык из нее. Маринад для шашлыка из баранины немного отличался от азербайджанского варианта. Но Магомаев съедал папин шашлык чуть ли не с шампуром. Маринад для баранины был такой — Натирали на терке репчатый лук, довольно много, луковиц 8-10, и выжимали из него сок. Эта работа была вредной и плаксивой, можно сказать, ядовитой. Поэтому занимался луком каждый член семьи, чтобы такая мощная луковая нагрузка не ложилась на одного. Потом натертый лук выжимали через марлю, Добавляли сок лимона, стакан сухого белого вина, несколько мелко нарезанных помидоров, два натертых на терке кусочка бородинского хлеба, соль, перец и немного растительного масла. Мясо всегда мариновали накануне праздника, а не в тот же день. Курице у папы был другой подход. В пол-литра кефира вливалось 100 граммов соевого соуса, который покупался в ресторане «Пекин» из-под полы и по большому блату. Туда же в кефир раздавливался чеснок, и все это дело посыпалось прованскими травами. Мариновалось мясо недолго, 3-4 часа. А иногда, когда не было соевого соуса, курица заливалась, извините, шампанским с приправами, немного отдыхала и, пожалуйте, на угли. Маринад для рыбы включал в себя все тот же луковый сок, куда добавлялось белое сухое вино, цедра одного лимона, немного растительного масла и нашинкованная зелень. Рыба нежилась в маринаде не больше двух часов, а обычно и того меньше, особенно если рыба свежая. Папа нанизывал кусочки мяса плотно друг к другу, чтобы между ними не было никакого воздуха. Тогда шашлык не подсыхал и всегда был сочным. Жарил, как уже говорила, его всегда сам, никого не подпускал. Эту часть готовки любил больше всего. Выбор мяса, нарезка, очистка от жил, маринование... Все это было прелюдией к основному языческому действию на огне. Стойка крутилось кворчащее и прекрасно пахнущее мясо, захлебываясь слюной. Всегда около мангала стояла стайка гостей. Первобытный инстинкт, наверное. У огня, у мяса, рядом с поваром. Ждали. Когда первая порция снималась с огня, гости сразу же расхватывали мясо с мангала прямо на шампурах. И шли есть в одиночестве, разбредаясь по всей лужайке, чтобы ни с кем не делиться. Помню, на одном из дней рождения папе подарили старинный дуэльный пистолет, который Муслим Магомаев вынул из футляра и, как маленький мальчик, целый вечер ходил и картинно целился в неведомых врагов, которые, видимо, сидели в кустах. Иногда в шашлык. Так что шашлыком нашу семью не особо-то удивишь. Папа все равно делал его лучше всех». Еще нас отвели в маленькое бакинское кафе, знаменитое своим изобилием варенье. Там его более ста видов. Все перечислять не стану. Собьюсь. Но помимо обычно привычных клубничных, есть, например, варенье из оливок, из недозрелых плодов миндаля, из кокосовой стружки, из семечек подсолнуха, из граната, киви, туты. Будем честны, это не совсем варенье, а скорее сироп из того, что попадется под руку. Скорее, любопытно, чем вкусно, но, тем не менее, напробовались прилично, почти слиплась. Потом узнала, что в Баку есть еще один район, где, наоборот, солят и маринуют все, что плохо лежит. Персики, черешню, дыни и так далее и тому подобное. В следующий приезд в Баку отправлюсь именно туда. А когда вышли из старого города, попали прямиком в будущее, в центр гейдара Алиева который построила архитектурная дива и безбашенная волшебница Захи Хадид. Нержавеющую сталь она с легкостью превращала в податливую резину, а стекло — в воздух. Здание словно скручено из проволоки, которую как хочешь, так и завивай. Удивительно, что эту фантазию вообще смогли воплотить в жизнь. Настолько нереально оно выглядит. Архитектор Захи Хадид сделала свой стиль абсолютно узнаваемым во всем мире — а по масштабу она вполне соответствует личности Коко Шанель в становлении моды от кутюр. Не каждый город мира может похвастаться шедеврами от Захи. Баку может. В центре Захи находится национальный музей, огромное собрание старинных народных красивостей, ковров, украшений, коллекция подарков Гейдару Алиеву и много разного другого. Внутри все необычно, белоснежно и совершенно непонятно, на чем держатся лестницы и что куда перетекает. Невероятное здание. Родители часто приезжали в Баку и с Муслимом Магомаевым, ездили по республике, много выступали. Но родителей давно нет, и Муслима тоже. Хотя в виде исключения могли бы жить вечно. Муслима обожали все. Не встречала ни одного человека, кто бы его не любил. Вспоминая о нем только хорошее — Плохого, связанного с ним, и правда никогда не было. В 70-е, в расцвет Магомаевской эры, он, когда появлялся в Москве, почти ежедневно бывал у нас. Они с отцом много работали, папа писал для него песни, часто репетировали у нас дома. Муслим тогда еще не был москвичом, и когда приезжал в столицу на гастроли, всегда останавливался в гостинице «Россия». У него был свой номер-люкс на одном из самых верхних этажей, в башне. Однажды в этой башне случился страшный пожар, погибло много людей, но мы все благодарили Бога, что муслим в тот момент был в Баку. Когда жил в Москве, то возвращался к себе в номер в основном спать, а большую часть времени проводил или на репетициях, или у друзей. Очень часто заходил к нам в квартиру на Калининском. Мама с бабушкой прямо с порога усаживали его обедать, а после с чашечкой кофе в руке он отправлялся к папе в кабинет, где они или работали, или играли в нарды, постоянно дымя, или он напевал новую песню в четверть, даже нет, в одну десятую своего шикарного голоса. Нам казалось, что не так уж и громко. Мы привыкли, но соседи все равно звонили в дверь. Не ругаться, нет, что вы, просто хоть взглянуть на живого Магомаева и попросить у него автограф. Магомаев был в те времена живым воплощением Бога, правда, За ним ходили толпы девушек. Его машину поднимали и несли на руках, его просто боготворили. Консьержки в нашем доме являлись на дежурство со своими чадами и домочадцами, чтобы все, так сказать, могли прикоснуться к прекрасному. Или хотя бы посмотреть, как он проходит к лифту. Устраивали партизанские засады. Весь дом знал, что у нас почти ежедневно бывает Магомаев. А наш дом на Калининском — это целых 24 этажа. И все эти жильцы, но ну, почти все, правдами и неправдами пытались у меня или у бабушки вызнать, когда именно должен появиться в подъезде сам. К маме с папой не приставали, понимали, что бессмысленно, все равно ничего не скажут. А на нас с бабушкой, видимо, была какая-то надежда. При ходу муслима бабушка всегда готовила омлет, и его странно называла кю, -кю». Конечно, это не совсем «кю, кю а бабушкина вариация на тему. Ну, чтобы муслимчику сделать приятное. Четыре яйца, 20 граммов сливочного масла, одна чайная ложка растительного масла, соль, перец, помидорки, кинза, укроп, петрушка, зеленый лук, чеснок. Казалось бы, обычные ингредиенты. Это так, но секрет кроется совсем в другом. Не взбивайте яйца, а просто размешайте их. Потом добавьте соль, еще раз просто перемешайте. И дальше засыпьте в яйца порезанные помидоры и мелко нашинкованную зелень, причем много, много зелени. Возьмите форму для запекания, смажьте ее растительным маслом, вылейте в нее эту прекрасно пахнущую мешанину и отправьте в духовку на 20 минут выпекаться при температуре 220 градусов Цельсия. Заметите румяную корочку, смело вынимайте омлетное кюкю -кю из духовки, полейте его сверху растопленным сливочным маслом. И на стол, вместе с блинчиками, селедочкой, картошечкой, гринками и прочими прелестями. Муслим, как и любой кавказский мужчина, не то что любил готовить, на это у него и времени-то никогда не было, а имел какое-то особое врождённое чутьё на готовку. Чаще общался с мамой и бабушкой на кухне, чем сидел за столом с гостями, и советовал, что из травку куда добавить, когда правильней при жарке солить мясо, как быстро очистить чеснок — и вообще давал нужные и полезные кулинарные советы. Именно от него, например, мама узнала, что бывают котлеты не только из мясного фарша, но и с добавлением тёртой картошки. Вот рецепт его котлет. Бралась говяжья вырезка, прокручивалась через мясорубку, потом на мелкой терке туда же в фарш натиралась одна сырая картофелина, одна небольшая луковка, немного чеснока, соль, перец, мелко нарезанная зелень и специи. И никакого хлеба формировались небольшие котлетки. В каждую засовывался кусочек сливочного масла, и потом они дружно жарились на помеси растительного и сливочного масла. Под конец жарки сковородка накрывалась крышкой, и огонь выключался. Котлетки доходили. «Почему только вырезка?» — спросила я тогда. «Сухо ведь?» «А кроме вырезки одно время ничего не было», — говорит. А потом к более постному так и привык. А когда мы ходили к Магомаеву в гости, то я всегда ждала окончания самого обеда, чтобы дали, наконец, десерт. Их семейный азербайджанский вариант — тирамису. Отличался он от итальянского тем, что был щедро пропитан азербайджанским коньяком. Подругой Муслима была тогда Мила Фиготина. Она нам этот рецепт и дала. Про итальянский тирамису в те советские годы вообще мало кто знал. Ведь за границу почти не ездили, и этот магомаевский десерт обожали все. Он был необычным, безумно вкусным, очень калорийным и до невозможности итальянским. Магомаев, видимо, узнал его, когда два года стажировался в Ласкало. Он всегда взбивал крем самостоятельно, никого к этому важному делу не подпускал. А потом долго и тщательно счищал с плошки пальцем остатки крема и слизывал их. Усовершенствовал этот итальянский рецепт, придумав добавлять туда коньяк или ликер, но раза в три больше, чем требовалось. Делалось все так: на два стакана воды бралось четыре чайные ложки молотого кофе. Это надо было вскипятить, процедить через марлю и остудить. Пол стакана сваренного кофе выливалось в кастрюлю, добавлялся один стакан сахара и вбивалось яйцо. При этом тщательно все перемешивалось. В оставшийся кофе вливался еще стакан воды, доводился в отдельной кастрюле до кипения. В этот кофе надо было добавить немного коньяка или ликера и охладить. Размягченное сливочное масло взбивалось, добавлялась полученная сахарная масса с яйцом и порошком какао до получения красивого однородного крема. Овсяное печенье сладострастно окуналось в кофе с коньяком и выкладывалось на тарелку слоями. При этом каждый слой щедро смазывался кремом. Сверху тирамисо украшалось какао-порошком, посыпанным через сито. Должна признаться, что делала все это, конечно, мило, а Муслим вдумчиво вливал коньяк, несколько раз пробуя, что получилось. Для этого десерта прикупите 900 граммов овсяного печенья, 300 граммов сливочного масла, 1 стакан сахара, 1 яйцо, молотый кофе, какао-порошок, 2 стакана воды, коньяк или ликер Гран-Марнье. Вот такие вышли рецептурные воспоминания. Такая случилась ассоциация со словом «Баку».